Одинокий голубь Наш двор — колодец. И в колодце этом рано начинался вечер, потому что солнечные лучи не могли проникнуть внутрь двора. Они натыкались на пятиэтажные стены, и только буфет, стоящий на крыше, да верхушка американского клена были освещены. Бабушка-волк сидела, как всегда, под американским кленом и, когда мы вышли во двор, сказала «Хочешь, крендель, я тебе шифоньер отдам?» «Конечно! Чего там?» — крикнул дядя Сюва. «Бери шифоньер, крендель, купишь новых голубей. А сейчас сыграй что-нибудь. Душа просит, воскресенье ведь». Крендель вынул из кармана гармонику. Безвольно дунул в лады. Жалобный, щемящий, печалящий душу звук Выполз из нее и поник В нижних ветках американского клёна. Дядя Сюва нахмурился. — Ладно, Крендель, — сказал он, Подкину тебе трояк на голубей. — Трояк, — встряла Райка, — взялся давать. Давай, а то трояк. «Откуда у меня больше обиделся дядя Сюва? Сама знаешь, какая у меня пенсия. Даже телевизора нет». «На лимонад хватает», — сказала Райка. «Только об своем роту и думаешь? Я бы кренделю и пятерку дала, если бы он много не воображал». «Эх», — сказала бабушка Волк, «сейчас бы селедочки баночной». «Да что ж вы, бабушка!» — крикнул дядя Сюва. «Сегодня на таганке селедку давали с красными глазами!» «С красными все разобрали!» — крикнула сверху тетя Паня. «Осталось только с голубыми!» «Люблю красноглазку!» — сказала бабушка-волк. «И правильно, — заметил дядя Сюва, — если у селедки красный глаз, значит, она посолена как надо. А если голубой — пересолк». «Слазим на Голубятню», — сказал Крендель, убирая гармошку в карман. «Поглядим, может, еще след найдем. А что? Так бывает». По пожарной лестнице через чердак вылезли мы на крышу. Крендель стал шарить вокруг Голубятни. А я и не искал никаких следов. А я давно понял, что все эти поиски ни к чему. И Крендель чувствовал это. Но поиски как-то успокаивали. Конечно, он переживал все сильнее меня, но и он, в конце концов, понимал, что не так уж велика беда, бывают в жизни печали пострашней. — Если бы это были не голуби, а телевизор, я бы и не волновался, — сказал Крендель, — но голуби-то живые, сам понимаешь. — Еще бы, — сказал я. — И летают, — добавил Крендель, глянув в пустое небо. С крыши нашей не было видно так далеко, как с Кармановского мостика. Но все-таки мы видели почти всю Москву. Серые шпили высотных домов, Новоспасский, Андроньевский и, конечно, весь наш зонточный переулок лежал под нами. Рыбами плавали по крышам предзакатные блики, соскальзывая вниз, ныряли на дно переулка. Как огромный зонт, с одной стороны пасмурный, С другой ослепительной стояло небо над зонточным переулком. Вдали у Крутицкого теремка кто-то гонял голубей, и они совершали по небу широкий круг от Москвы-реки до Крестьянской заставы. «Чьи это голуби?» — задумался Криндель, стараясь по манере полета угадать, кому принадлежит стая. «Широконосы», — ответил он сам себе. «А это чей?» Одинокий голубь шел по небу и был еще далеко от нас, над Бековой улицей. Светлой точкой и вылочным ушком светился он в огромном небе. «Одинокий», — печально сказал Крендель. «Да, бывают такие, одинокие голуби. не дикие, не домашние. Хоть и вывелись они в городе на голубятни, а все равно летают и живут одиноко, ни к сизарям не могут пристать, ни к витютням, ни к домашним стаям. Что-то в них есть такое, от чего они мучаются всю жизнь. Тянет дикая стая, но и от дома, от города, где родились, не могут они оторваться. Так и мечутся меж теплым городом и дальними лесами. Вот так же и я, думал в это время, совсем нами позабытый жилец Николай Эхо. Он стоял у окна в двадцать девятой квартире И тоже глядел на одинокого голубя. Вот так же и я, думал он, такой же одинокий голубь. Летаю, парю, порхаю. А что толку? Жилец перегнулся через подоконник и глядел то на одинокого голубя, то на окна райки пауковой. Глаза его чего-то покраснели, и сердце билось мягкими толчками. — Куда ты летишь, мой пернатый друг? — хотелось крикнуть жильцу, но он удержался. Одинокий голубь обошел крестьянскую заставу, далеко вверху, очень высоко, пролетел над широконосовой стаей и вдруг остановился в воздухе, сложил крылья и вниз головой стал падать на землю, перекувыркнувшись пятнадцать раз. Он раскрыл крылья и мягко опустился на резную буфетную верхушку.